И по московскому обычаю отпускала ядовитые словечки. но видали тоже. Не, брат, ныне времена тебе уж не те, Хорохорица тебе уж больше не дадут, будя. Ежели Дмитрий Иванович, царство ему небесное, Сумел вам ижицу на Куликовом поле прописать, Так уж Ивану-то Васильевичу Нетрудно будет вам в штаны крапивы накласть. Только клич кликни. Ишь. Гы. Величаются. Пёстрая стая худых собак, подняв загривки так и лезла с рёвом под ноги татарских коньков и прыгала, стараясь ухватить их за морды. «Возы их, шарик, казаклазых чертей!» — со смехом подсыковали москвитяне своих псов. «Рви их в клочки!» — так их и распиритак. Татары ясно чувствовали перелом в настроениях московских, и хотя и подбоченивались, но дух у них все же упал. Кто знает, выйдешь ли живьем из этого осиного гнезда. Много уже татарских голов слетело по городам на Руси в последнее время. Народ становился все нетерпеливее и нетерпеливее, как будто сам уже толкал великого государя на решительные действия. Князь Василий Патрикеев явился на Ордынское подворье всего через несколько дней. Раньше послов торжественно встречали за Москвой с обычным приветствием. Он пренебрежительно, это умел он как никто, поздравил послов с благополучным прибытием и стал говорить о совершенно посторонних вещах. «Но...» — широко открыл на него глаза глава посольства, старый жирный татарин с висячими усами, «но мы не для этих разговоров приехали сюда. Нам надо скорее видеть великого князя. Великий хан очень на него гневается». «Теперь никак нельзя», — небрежно сказал князь Василий. «У великого государя как раз пируют послы от хана Менглигиряя». Татар перекосило. Если у них в борьбе с Москвой был естественным союзником литовский Казимир, то Москва дружила крепко с крымским ханом Менглигиреем. — Великий хан разгневается на такие ваши слова, побледнев от злости, — сказал посол. — Твоя голова молодая и лучше бы тебе поберечь ее про старые годы. — Ну, хан, далеко авось не достанет, — отвечал князь Василий, глядя через окно на пестрые толпы работного люда воздвигавшего стены Кремля. — Мы дадим тебе знать, когда великий государь соизволит принять тебя, а пока прощение просим. Татары просто ушам своим не верили. И началась московская посольская волокита, обычная для всех послов, но совершенно непривычная для татар. В тот же день они проведали, что никакого посольства от Мингли Гирея в Москве не было, и вот тем не менее день шел за днем, а великому государю все было недосуг выслушать их. То, то, то другое. Татары скрижетали зубами, но сделать ничего не могли, и, наконец, пришло из Кремля слово. Великий государь жалует послов ордынских, велит им предстать пред свои светлые очи. Бослы, заряженные гневом, поехали в Кремль. Снова пестрые стаи собак под смех жителей дружно напали на них в тучах золотой весенней пыли. Снова ухмылялись и показывали им с кремлевских стен свино и ухо работные люди. И когда посольство скрылось в хоромах государевых, все затаило дыхание. Все чувствовали, что вот сейчас произойдет что-то решительное и страшное. Каменщики бросили кладку, сходились кучками, смотрели в сторону палат государевых, и надсмотрщики не подгоняли их. Иван, весь в тяжелой парче и золоте, неподвижно сидел на троне. Глаза его горели. По бокам его не дышали рынды. Все, что было в Москве сановитого в пышных тяжелых нарядах, недвижно стояло и сидело в блещущем покое. С медлительной важностью вошли послы и склонились пред прекрасно грозным в неподвижности своей великим государем московским. В воздухе была гроза. Нечем было дышать. Лица были бледны и горели глаза. И, пренебрегая всеми издавна выработанными правилами обхождения, Иван поднял на послов свои страшные очи. — Мы слышали, — сказал он, — что вы, приехавшие от великого хана на Москву, допустили неподобающие послам речи.